Олег Горошин. Золотой ключик к счастью. Только человек, позитивно настроенный, имеющий внутренний стержень, может стать хозяином своей судьбы, раскрыть все грани своей личности, реализовать все свои таланты. А что же такое этот пресловутый жизненный стержень? И как заполучить золотой ключик к счастью? Об этом стоит поговорить. Мысль, рождающая любовь. Жизненный стержень, по моему мнению, Это целенаправленная, подкрепленная силой воли, психологическая установка, которая в идеале позволяет человеку чувствовать себя уверенно и достигать поставленных целей. Таким жизненным стержнем может стать позитивное мышление. Оно должно быть обращено прежде всего на самого себя, на свою личность и проявляться в самоуважении, высокой самооценке, чувстве собственного достоинства. Только развив и закрепив позитив во внутреннем мире, человек сможет позитивно взаимодействовать с миром внешним. Оптимистичный человек излучает душевный свет любви и благодарности за все хорошее, что дарит ему жизнь. Он в полной мере воспринимает все многообразие и красоту окружающего мира, сотворенного природой. Но не надо забывать о том, что главным ее творением является сам человек. Глубоко осознайте эту позитивную мысль порождающую доброжелательность и любовь к людям. Вера – залог успеха. Сознание человека, как показывают психологические исследования, функционирует таким образом, что в каждый момент времени оно сосредоточено только на одной мысли, а за день человек обдумывает в среднем 60 тысяч мыслей. Создается впечатление, что обычный человек располагает огромным ментальным богатством. Увы, это не так ведь мысли эти в основном шаблонные и примерно на 95% повторяются изо дня в день. Чтобы выработать привычку мыслить творчески, необходимо целенаправленно тренироваться. Если рассматривать мозг человека как сверхмощный компьютер, то набор мыслей, которые ежедневно им обрабатываются, можно представить как некий информационный банк мыслей, ИБМ. Они хранятся в подсознании человека и периодически всплывают на сознательный уровень. Понятно, что мысли в этом банке могут быть и позитивные, и негативные. Древняя индийская мудрость гласит, «Покорив ваш разум, вы покорите весь мир». Поэтому учитесь контролировать мысли. Когда в мозг проникает негативная мысль, постарайтесь сразу же ее стереть с экрана вашего сознания, и из памяти, и БМ, навсегда забыть о ней. Включив творческое мышление, сгенерируйте и запомните новую позитивную мысль, которую можно противопоставить стертому негативу. Это могут быть любые созидательные идеи, перспективные жизненные планы, радостные воспоминания и так далее. Систематически применяя такую мыслительную процедуру, обновляйте содержание вашего ИБМ, наращивая позитив и сокращая негатив. В течение последних пяти минут перед засыпанием Наш мозг особенно подвержен внушению. Именно в это время лучше всего внушать себе позитивные мысли, тем самым активно обогащая свой ИБМ. Со временем в сознании станут всплывать в основном конструктивные, оптимистические мысли, то есть у вас выработается привычка к позитивному творческому мышлению. А это золотой ключик к жизненному успеху. По утрам тоже старайтесь положительно настроиться, убеждая себя в том, что наступающий день будет для вас успешным. Для этого произносите, например, такие утверждения. «У меня радостное настроение. Я здоров, полон сил и успешно выполню все, что на сегодня наметил. Уверен, что мне будет сопутствовать удача в делах. Я уважаем и любим. Спасибо судьбе за этот подаренный мне прекрасный день. Искренне верьте во все, что вы произносите. Помните, что вера — залог успеха». Хочу добавить вот еще что. Человек всегда должен верить в успех своей деятельности, и тогда действующий во Вселенной закон притяжения создаст условия, способствующие этому успеху. Но на пути к нему может появиться серьезная проблема или препятствие. Как тут быть? Прежде всего, нужно отбросить сомнения и твердо поверить в то, что решение будет найдено. Эта вера поможет мобилизовать интеллектуальный потенциал человека, включая огромную мощь подсознания, и проблема будет успешно решена. Полезные привычки. Эффективное оздоровительное воздействие на организм оказывает самовнушение. Возьмите себе за правило регулярно повторять фразу «С каждым днем мое самочувствие становится все лучше и лучше». В результате настойчивого повторения этого или других оптимистических настроев произойдет программирование вашего подсознания, и соответствующая ментальная программа начнет работать, гармонизируя состояние вашего организма и способствуя его оздоровлению. Научитесь жить здесь и сейчас. Вы можете составлять планы на будущее и извлекать уроки из прошлого, но разумом и чувствами сосредоточьтесь на делах сегодняшних. Нередко пожилые люди, погружаясь в мир воспоминаний, буквально живут в прошлом. Подавляйте этот симптом психологического старения. Живите в настоящем, сохраняя молодость души и активную жизненную позицию. Каждый человек неизбежно встречается в жизни с трудностями и невзгодами. Как сохранить при этом позитивный жизненный настрой? Ответ простой. Смотрите на мир с юмором. Это еще одна полезная привычка. Как утверждал выдающийся психоаналитик Зигмунд Фрейд, юмор позволяет получать удовольствие вопреки неблагоприятным обстоятельствам, препятствующим этому. Дарите друг другу радость. Любому человеку в той или иной степени свойственна эмпатия, от греческого «сопереживание» это способность воспринимать и переживать эмоции другого человека при общении с ним. Вследствие эмпатии эмоции передаются от человека к человеку, поэтому старайтесь избегать нытиков, пессимистов, стремитесь к тому, чтобы вас окружали люди с оптимистической жизненной философией, и сами настраивайтесь на позитивный лад, стремитесь передать такой настрой окружающим и создавать вокруг себя атмосферу взаимного доверия, доброжелательности, оптимизма будьте как можно более дружелюбными, старайтесь видеть в людях хорошие качества и не обращать внимания на их мелкие недостатки. Проявляйте душевное спокойствие и уверенность в себе, честность и справедливость, вежливость и достоинство. Старайтесь меньше жаловаться. Если и другие люди из вашего окружения вследствие эмпатии или внутренних побуждений станут, как и вы, проявлять подобные качества, то в результате сформируется позитивно настроенное групповое сознание, несущая гораздо более мощный заряд положительной энергии и обладающая значительно большей притягательной силой, чем сознание отдельной личности. Такая сила может принести всему вашему окружению много хорошего. Возможно дальнейшее лавинообразное развитие подобной ситуации. Ведь от людей, входящих в ваше окружение, позитивные мысли и эмоции могут передаваться другим людям. В наше время возможности межличностного общения существенно расширились, Это и сотовая телефонная связь, и интернет с его социальными сетями, скайпом и так далее. А значит, круг позитивно мыслящих людей будет расширяться и со временем может достичь такой величины, когда сработает известной науке эффект критической массы. В данном случае этот эффект проявится в том, что позитивная мыслительная и эмоциональная энергия и информация группового сознания начнет передаваться в энергоинформационном поле Земли на значительные расстояния и даже на всю планету. В результате заражение позитивом сознания людей может принять глобальный характер. Представим только, каким прекрасным изменением в мире это должно привести, а ведь каждый может стать активным участником столь значимого социального процесса. Конец статьи.